А сотник Федор Брех и пищальник Левкообрядин с московскими детьми и боярскими, и бывалыми воинами с Исоличами вперед ушли. Предупредил больших воевод Вагулич Емелько, что на самом гребне князь Осыка крепостицу поставил. Сидят там его ратные люди, перевал через камень стерегут. Вагулич и тут не обманул. Крепостица была Бреха. Жалкая крепостица, вроде проставы с Исольского погоста, невысокий земляной вал, чистокол из сосновых брёвен, башенка на углу, ворота дощаные, без железного битьья. От чистоколом торчали чёрные голые вагуличи. Волысу у вагуличи разделённый прямым пробором, возле ушей пучками торчат, как рога, пучки красным шнурком обвиты. Рубахи из домотканного крапивного холста, В вырезах рубах голой груди. Только одного в кольчуге заметил Фёдор Брех. На башенке тот стоял, Распоряжался воеводы, наверное, в Агульске. У остальных ни доспехов, ни сабель, Одни рогатина, да луки. Но луки большие, дальнобойные. Сотни шагов остаются до крепостицы, А стрел уж посвистывают, По доспехам чиркают. Брать крепостицу приступом Фёдор Брех не захотел. Берёг людей. Велел выкатить вперёд дальнобойную пищаль, зарядить железным ядром. Пищальник Лёвко-обрядин нацелил метко. От первого выстрела покачнулась и скособочилась башенка на углу крепостицы. В огуличи с неё так и посыпались. От второго развалились ворота». Истошно завопили вагульские лучники за чистоколом. Лёвк послал ещё одно ядро в воротный проём для страстки. Снова взвыли вагуличину уж тише, немного голоса, будто издели. Фёдор Брех хмахнул саблей. Густо зло побежали к воротам с Исольцы, саданули внутрь крепостицы из ручницы и скрылись в синем пороховом дыму. Фёдор трусил следом. Московские дети и боярские за ним, сабли поблескивают, доспехи звенят, рты разверзнуты воинским криком, согнут Вагулечить, раскрашат. Но боя не случилось. Когда ворвались пустое оказалось крепостиц. Сбежали и Вагулечи через заднюю калиточку в лес, луки свои побросали. Фёдор поднял Вагульский лук. Затяилый лук. Из двух полосок дерева склеенный. Наружу берёза, а внутри упругая кедровая крень. Тонкими полосками выврены берёст и луко обёрнут. И тетива из скручённой конопли тоже берестяными полосками обёрнута, тоненькими-тоненькими. Стрелы к луку для ней локтя. Железный наконечник копьяцом насажен крепко, вклеен в еловое древко смолой, тащи ниткой обмотан. Грозное оружие. Есть над чем задуматься. Подошел Левко-обрядин, тоже повертел в руках вагульский лук, сказал созвучные мыслим Федора. «Доброе оружие. А вот чтоб вреда большого нашим от луков не было, подумать надо бно». На. То ли издали их бить из пищали, то ли вплотную сходиться побыстрее для рукопашного боя панцирем против голой груди. Федор Брех кивнул. Верно, Левка думает, надо воеводам подсказать. Пошел по крепостице, оглядывая строение. Небольшая крепостица, сажене тридцать в поперечнике. Внутри несколько срубных домов без потолка, с пологими двускатными крышами, покрытыми полосами, шитые берёсты, с небольшими высокопрорубленными дверями, в оконцах рыбий пузырь. Заглянул в один из домов, что показался нарядней других. В углу очаг из жердей, обмазанных глиной, чувал топится по-чёрному, из чувала дымом тянет. Машкарува гульчевы курибли из дома. Во всемм лавке из земли, обшитой по бокам лисьиными, на нарах циновки, плетёные из тростника, шкуры звериные, связки вяленой рыбы на колышках висят, пучки травы. На полках ковши деревянные и чашки, все чёрные, в саже в зале туиски из берёст. Чугунный котёл над очагом с балтушкой из сушёной рыбы, приправленной сухой ягодой, черёмухой. Ступка деревянная стоит. а в ней сухие и голые рыби видно приготовились в агуличе сушь то лодь доспугнула да их рать бедно живут убого